Письмо из дома. Передаем вам сердечный привет с улицы Достоевского и Звездного городка. Мы очень рады, что постепенно жизнь ваша налаживается. Создается уют, которого вам явно не хватало, особенно в первые дни. А первые дни были действительно тревожные. Мы через каждые два часа получали разные сообщения. Посадят, не посадят. Было приятно, что наконец-то отцы будут при нас. И досадно, что не получилось задуманное. Мы с Валей все же больше хотели, чтобы наш папуля сделал все, что хотел, налетался в волю, чтобы больше уже никогда от нас не улетал. Так, наверное, и будет. Но, дай бог, чтобы все у вас было путем. Понимаю своим женским умом, что сделано много очень интересной трудной работы, и у вас есть огромное удовлетворение от проделанного. Земля в восторге от вашего титанического труда. Все, даже недруги, Признали ваш профессионализм и опыт в сложившихся экстремальных условиях. Вы победители. А теперь о земной нашей жизни, полной волнений, тревог и ожиданий. Волнуемся за экзамены, которые предстоят в МГУ. Волнуемся за тебя, чтобы все было хорошо. Разобралась с книгами и твоими бумагами. Не волнуйся, все на месте и в идеальном порядке. а нас меньше беспокойся. Мы среди родных и знакомых... Если что, помогут. На даче тоже полный порядок. Все желают вам успешной работы, стойкости и оптимизма. С бабушкой связи практически нет. Послала ей телеграмму от твоего имени. А связаться так и не смогла. То уречи не соединяют, то ее нет. Быстрее проще с вами поговорить, нежели с быстрягами. Лиля. Письмо было написано к первому грузовику но по непонятным причинам не успела к закрытию люка и пришло уже со второй оказией.